Глава третья. Проснулся я уже днем, но только успел встать, привести себя в порядок и одеться, как дверь открылась и зашла девушка. «Сейчас принесу тебе поесть». «Хорошо». После обеда она проводила меня к старику. Старик-китаец при виде меня сделался подчеркнуто дружелюбным, улыбнулся, правда, только краешками губ, но при этом не забывал следить за мной холодными и очень внимательными глазами. Сидел он в кресле у небольшого лакированного столика, исполненного в китайском стиле. На нем стоял чайничек, чашки и вазочки с печеньем и конфетами. «Садись, Майкл!» Старик за все это время в первый раз назвал меня по имени. «Пей чай, бери конфеты, печенье, не стесняйся». Несколько минут в полном молчании мы пили чай. Потом он поставил свою чашку на столик, а следом за ним я. «Хочу с тобой кое о чем поговорить, но перед этим скажу тебе одну старую китайскую поговорку». «Если ошибся дорогой, то можно вернуться. Если ошибся словом, ничего нельзя сделать. Подумай об этом, мальчик». «Я понял вас, мистер Вонг. Мое будущее будет зависеть от того, что я скажу». В глазах китайца появилось удивление. Такой точный и прямой ответ он никак не ожидал услышать от простого мальчишки. «Очень хорошо, если ты это понимаешь, Майкл. Значит, ты должен понять и принять правду, какой бы тяжелой она ни была. Твоя память еще не вернулась?» На его вопрос я отрицательно покачал головой. «Тогда слушай. Твой отец украл у своих хозяев большие деньги, когда это вскрылось, испугался и побежал в Федеральное бюро расследований за помощью. Он поступил не как мужчина, а как пес, укусивший хозяина, который его кормил. Запомни, крыс нигде не любит, и поэтому предатели не доживают до старости. Гибель твоей семьи была показательной казнью для всех тех, кто вздумает ступить на скользкую дорожку предательства». Теперь те, кто убил твою семью, хотят твоей смерти и даже готовы заплатить за это хорошие деньги. Скажу тебе так, ты мне никто, мальчик. Сегодня я тебя видел, а завтра уже забыл о тебе». Его слова прозвучали смертным приговором, но китайцы ничего не говорят и не делают просто так. Они рационалисты, а значит, в этих жестоких словах скрыт еще один смысл, который требуется понять. Общая подоплека его слов была мне понятна. Нагнать на мальчишку страх, запугать до полусмерти. Или он хочет что-то от меня? В таком случае это проверка на прочность. Ты молчишь? Ты боишься, мальчик?» Вопрос старика был настолько скользкий, что на нем можно было запросто упасть и сломать себе шею. Теперь мне надо было быстро решать, играть роль испуганного мальчишки или заинтересовать старика новым обликом. Его многим можно было удивить, но ни в коем случае нельзя было перегибать палку. «Вы только что осуждали предательство. Тогда как можно понять ваши последние слова?» Новый, внимательный пристальный взгляд старика, словно он что-то одному ему понятное пытается во мне рассмотреть и понять. «Ты умеешь мыслить, Майкл. Это мне нравится, только ты не учел одного. Предательство твоего отца поставило тебя вне закона. Сейчас ты не человек, ты цель». Это была новая попытка сломать меня, но уже на несколько ином уровне. «Старый черт, к чему ты ведешь?» «Мне нечего ответить на ваши слова, мистер Вонг. Слова были произнесены сухо и ровно. Старик был озадачен реакцией реакции 14-летнего подростка, хотя и старался не показать вида. «Хорошо, тогда я продолжу. Твое настоящее имя – Майкл Валентайн, хотя последние несколько месяцев ваша семья жила под фамилией Шверинг, которую вы получили вместе с домом по программе защиты свидетелей. Через несколько месяцев тебе исполнится 15 лет. Ты почти 2 года занимался боксом, поэтому для своих лет хорошо физически развит. Теперь о твоей потере памяти». Все, с кем ты общался в последнее время, знают об этом с твоих слов. Таким образом, старик снова высказал мне свое недоверие. Может, и я этому поверю, если ты сумеешь меня убедить. Я промолчал. Теперь мне точно было известно, что к меня провоцирует и испытывает наизлом. Хотя, если судить по реакции старика, наш разговор, похоже, идет в правильном направлении. Джим Бармит вспомнил, что ты у него спрашивал, где ты находишься и который сейчас год. Хм, может, ты и вправду частично потерял память? Он немного помолчал, потом ласково улыбнулся и продолжил. «Может, твоя потеря памяти не самая плохая утрата? Ведь она забрала у тебя душевную скорбь и сердечную боль невосполнимой потери. Ты согласен со мной, Майкл?» «Полагаюсь на вашу мудрость, мистер Вонг», — чуть склонив голову, в неглубоком поклоне ответил я. В глазах старика появилась растерянность. Так ответить мог только взрослый опытный человек, причем знакомый с китайскими традициями, но никак не мальчишка. Именно сейчас он в первый раз подумал, что говорит с пареньком, словно со взрослым мужчиной, причем с сильным духом мужчины-воином. Телом мальчика, действия и ум настоящий боец. Может, в тело этого подростка вселился дух воина? Родившийся в конце прошлого столетия в семье темных и неграмотных крестьян, Ливонг на всю свою жизнь сохранил веру в духов. Именно поэтому в его голову пришла неожиданная мысль. Может, у этого мальчишку, забрав часть памяти, вселился дух-защитник? Это легко объясняло все странности, которые просто не поддавались практическому складу ума старого китайца. Мне лестно слышать подобные слова, мальчик, но все же давай вернемся к нашему разговору. Мне хотелось, чтобы ты мне кое-что прояснил. Начнем с нападения на ваш дом. Мне известно, что ты сумел застрелить двух убийц в своей семье, а потом убежать. Врач, который тебя осматривал, предположил, что при этом ты был сильно контужен. Пару секунд размышлял, а потом решил не отрицать этот факт так как старик и так об этом знает. Да, так и было. Убил и убежал. По лицу старого китайца неожиданно скользнула тень одобрения. Нетрудно понять ее суть. Настоящий мужчина должен уметь постоять за себя. Для взгляда европейца оно оставалось непроницаемым, но я за столько лет общения научился читать малейшие нюансы на лицах азиатов. Прошлой ночью ты убил еще одного человека-китайца. Я знал его как сильного бойца. Если там ты стрелял из пистолета, и это можно было отнести к твоему крайне возбужденному состоянию, то здесь нанес только один удар ножом. Только мужчина-воин способен на такое, а ты мальчишка. Ты понимаешь, что не должен был выжить в этой схватке, но вместо этого продолжаешь дышать воздухом и радоваться жизни, а он нет. Как такое могло произойти? Я сначала сбил его с ног столом, а потом... Столом? В моей комнате стоит простой обеденный стол. Когда он поднимался ко мне, я залез под стол, а стоило пришедшему спрыгнуть на пол комнаты, как резко вскочил, опрокинул на него стол. Для него это было неожиданно, поэтому он не оказал ни сильного сопротивления. Потом я сильно ударил его перочинным ножом в шею. Старик задумался. Ведь и такое возможно. Этот мальчишка просто мог случайно ударить смертельную точку. Вот только эта хитрость со столом. Как это объяснить? Как-то он слишком быстро сообразил и с фургоном, и с убийцей. А его отношение к смерти... Ведь он убил не просто трех человек, а наемников, боевых псов, натасканных на убийство. Неужели в нем действительно живет дух мужчины-воина? Старый китаец все никак не мог отделаться от этой мысли, да ведь по-другому никак и не объяснишь ум и действия этого странного подростка. Почему тогда не закричал, не позвал на помощь? Слишком неожиданно все произошло. Неожиданно. Очень даже неожиданно, повторил китаец. Хочешь еще чаю? Нет? Тогда посиди тихо. Мне надо подумать. Старый китаец задумался. Ему было о чем подумать. У нынешнего главы преступного общества, под чьей рукой он был, уже давно появился враг. Китайско-вьетнамская банда. Город большой, до определенного времени у них не было точек соприкосновения, пока дело не коснулось двух портовых терминалов. Уж больно лакомый был кусок. Им удалось подмять под себя кусок порта, но в этой войне обе стороны понесли большие потери, сильно ослабив обе группировки. Сам Ли Вонг потерял на ней своего старшего сына. Какое-то время все было тихо, а потом произошло неудачное покушение на самого главу, затем похищение его любимицы, внучки. Их враги каким-то образом сумели заслать к ним шпиона. Кто он? Подозрения у него были, но как их предъявить, если нет фактов? Ливонг со своим младшим сыном отвечали за безопасность, и для них жизненно важно было в скорейшие сроки выявить шпиона. Сегодня ночью была упущена еще одна возможность, и он не знал, как подступиться к крысе, пока не появился мальчишка. Он мне нужен, чтобы схватить змею, которую мы пригрели у себя на груди», — окончательно решил старик. «Не сильно заскучал. Понимаю, общество старика не сильно интересно для такого живого и умного мальчика, как ты. Я понимаю важность нашего разговора, мистер Вонг». Снова внимательный цепкий взгляд старого китайца. «Теперь я знал, что он пытается понять. Что я собой представляю?» «Хорошо, Майкл. Если ты это понимаешь, поэтому сразу скажу. Ты нам помог, а значит, мы тоже должны помочь». Ты должен это понять, Майкл, что в этом случае мы берем на себя большую ответственность. Пытается посадить меня на крючок под названием «Ты нам нужен». Как-то больно примитивно. Хотя, с другой стороны, его предложение, возможно, будет временным решением моих сегодняшних проблем. Пока я им буду нужен, китайцы пылинки с меня сдувать будут. Вот только когда он скажет, что ему от меня нужно. А давайте-ка мы его подтолкнем. Может, я еще чем-то могу помочь вам, мистер Вонг? Старый китайец настолько опешил от прямого вопроса, что на несколько секунд превратился в статую. Впрочем, быстро вернув себе уверенность, он спросил. «Как тебе могло подобное прийти в голову, Майкл?» «Честно говоря, не знаю, просто предположил». «Предположил», — повторил старик с непонятной усмешкой. Он только что окончательно уверовал, что в подростке живет дух воина. Не мог обычный мальчик так вести беседу. При этом у него появилось предчувствие, что он все делает правильно. «Хорошо, Майкл, ты действительно мне нужен для одной весьма деликатной работы». В чем она заключается, мистер Вонг? Нужен защитник для девочки. Тут пришла моя очередь сильно удивиться. Триада, самое тайное, самое закрытое преступное сообщество нанимает боевика со стороны для охраны ребенка. К сожалению, я не знал истории развития китайской преступности в Америке, поэтому не мог сказать точно, что собой представляет именно эта преступная группировка. Я не ослышался, для девочки. «Именно так, Майкл. Ты подросток, и она подросток. Вы будете вместе учиться в одном классе. Она хорошая девочка, и ты должен будешь с ней подружиться. Это и будет твоя работа». «Ей грозит опасность?» «Да, ей грозит опасность, поэтому ты станешь ей другом и защитником». «Когда все закончится, что тогда будет со мной?» «Сразу поинтересовался я». «Ты получишь хорошую награду и сможешь уехать, куда тебе вздумается». «Хорошо. Кого мне нужно опасаться?» «Этого я не знаю, Майкл». Если бы знал, ты бы не был нужен. Так ты согласен? Сделаю, что в моих силах, мистер Вонг. Вот и хорошо. Сегодня ты ночуешь у меня, а завтра переедешь в другое место. Обо всем более подробно мы поговорим позже. Сейчас иди к себе. Операция, что задумал старый хитрец, была мне более или менее понятна. Правда, не в деталях, а в своей сути. Через неделю начинается учебный год, и девочка пойдет в школу. Это значит, что она будет передвигаться по городу, где ее можно будет похитить, а потом диктовать свои условия. Как мне представлял, сделал тут, скорее всего, в дележке территорий. Вот Вонга собирает словить на нее, как на живца своих врагов. Правда, он очень здорово рискует при такой комбинации, но, похоже, у него нет иного пути. Или время поджимает. Похоже, я очень удачно попал к китайцам. К тому же меня никто не знает, кроме семьи самого Вонга. Вот только что я буду иметь случае удачного исхода операции. Думаю, что старик выполнит свои обещания, потом предложит поработать на их банду. Влезать в их разборки? Не думаю, что это правильно, но в любом случае для старта в будущую жизнь денег немного заработаю. Школа Мэй находилась в 15 минутах езды на машине от ее места жительства. Если провести линию от школы до ее дома, то моя новая квартира окажется где-то в середине. Район, где находилась моя новая квартира, был сравнительно безопасным, заселенным в основном банковскими и конторскими служащими, так как соседствовал с финансовой зоной, где довольно кучно выселились небоскребы шести крупных из дюжины мелких банков, а рядом с ними расположились несколько десятков финансовых и страховых компаний. Обстановка квартиры соответствовала мечте среднестатистической американской домохозяйки. Нет, ничего шикарного в ней не было, но холодильник имел место быть. Вместе с квартирой мне предложили женщину, но не для постельных у а чтобы вести работы по хозяйству. «Обойдусь без шпионов», — решил я, после чего получил на расходы 100 долларов. Честно говоря, у меня до последнего времени не очень хорошо получалась роль подростка, то и дело я сбивался на поведение и тон взрослого мужчины. Хотя в прошлой жизни мне приходилось осваивать разные профессии, но перед этим со мной работали эксперты в той или иной области, а здесь придется самостоятельно отыгрывать роль подростка-школьника. Для этого мне нужно было иметь багаж из предпочтений и знаний не только по школьной программе, но и по музыке, спорту, а также личным интересам. А как относиться к девочкам? Я никогда не учился в американской школе и уж тем более не имел понятия о жизни школьников в 1949 году. Подумав, решил изобразить немногословного парня, живущего по основному правилу – меньше слов, больше дела. Составлением образа я занимался вечерами, а все остальное время проводил в частном спортивном зале, привыкая к своему телу. На очереди у меня состояло изучение и вождение машин и мотоциклов. Из предложенного китайцами оружия я выбрал себе кольт модель 1908, карманный пистолет, разработанный для скрытого ношения. Исходил из того, что мне нужно оружие для ближнего боя. Так в моей школьной сумке появилось специальное отделение для пистолета. В свой первый день занятий я встал утром и неожиданно понял, что немного волнуюсь. Хе, совсем как школьник, который идет в первый раз в незнакомую школу. Приведя себя в порядок, сложил тетради и учебники, потом встал перед зеркалом в прихожей. Кореглазый паренек довольно крепкого телосложения с нормальным лицом. Кто не посмотрит на меня, скажет, обычный подросток. И очень сильно ошибется, с усмешкой подумал я и состроил рожицу своему отражению. Это была закрытая привилегированная школа. Здесь не было негров и латинос, а вот присутствовали, правда, в очень небольшом количестве. Но уже это было удивительно, потому что в эти годы белоамериканцы меньше всего думали о демократии и толерантности. Родители посылали своих детей в частные школы именно для того, чтобы отделить их от людей второго сорта. Честно говоря, мне было непонятно, почему китайскую девушку родные определили в подобную школу. Правда, здесь была охрана, да и сама территория школы была окружена высоким забором. Только, я так думал, для похитителей это вряд ли станет серьезным препятствием. Класс, в который мы пришли, был уже сложившимся коллективом. Если школьники и были разделены, то только по интересам и симпатиям. Часть подростков имела свои прозвища. Одни были обидные, как поросенок Питер, или соответствовали каким-то качествам, как клубничка Бесс. Девочку так называли, потому что она имела привычку краснеть, причем из-за сущих пустяков. А Питера Красли называли так запухлую, неспортивную фигуру и толстые щеки. Он был сыном какого-то финансиста, но при этом являлся добродушным и довольно флегматичным парнем. И если как-то реагировал на свое прозвище, то не внешне. Имелся в классе лидер Вирджил Дигман. Парень был довольно красив, имел фигуру атлета, привлекая внимание девочек. Когда-то он занимался боксом, а потом переключился на плавание. Кроме того, как мне говорили, вместе с отцом-яхтсменом, он каждый год участвует в большой регате. Нас представили классу, после чего первые два урока мы провели под шепотки любопытные взгляды одноклассников. Все дело заключалось в Мэй. Будь она белая девушка, с ней бы уже познакомились, но она была китаянкой, а значит, человеком второго сорта. Вместе с ней стали игнорировать и меня, потому что на первой же перемене я с ней заговорил. Не успел прозвенеть звонок, зовущий на третью перемену, учитель, хлопнул дверью, выйдя из класса, как лидер класса Дигман, решил проявить себя. «Мэй!» — окликнул он ее, а когда она обернулась, сказал. «Недавно нам домой привозила белье прачкой из китайской прачечной. Точь в точь, как ты. Это не твоя сестра была?» Парень, сидевший за соседней партой с виржилом, громко рассмеялся. Мэй отвернулась, покраснела и уткнулась глазами в свою парту. Ее глаза стали влажными, вот-вот заплачет. В классе кое-где раздались смешки. Мне надо было приниматься за свою работу. Я встал и пошел в конец класса к столу, за которым сидел Дигман. Остановившись, стал его разглядывать. Тот насмешливо посмотрел на меня, потом с явной пренебрежительностью сказал. «Я тебя не звал, чего хотел? Чтоб ты заткнулся, Дигман», — спокойно ответил я. После моих слов в классе наступила тишина. Напряженная, тягучая тишина. Ленивая поза Вирджила исчезла, парень разом подобрался. Ему бросили вызов. Он готов ответить, вот только почему этот парень так спокоен. Я делаю, что хочу, и мне никто не смеет указывать, запомни это. Ты новенький, поэтому еще этого не знаешь, а теперь можешь идти. Или надо еще что-то добавить? Бак? Бак Дингфильд, его правая рука, угодливо рассмеялся. «Есть только пару раз по шее, чтобы лучше дошло». В классе все замерли в ожидании, чем закончится разговор между странным новичком и лидером класса. «Хорош языком болтать», — заявил я, сделав скучающее лицо. «Есть в школе место, где можно по-мужски поговорить?» Я заметил, что на верхней губе бака выступил испарина. Он сейчас то и дело переводил взгляд со своего приятеля на слишком уверенного в себе новичка. Что ему делать?» Дигман, в свою очередь, занервничал, что было заметно по бегающим глазам, но только он открыл рот, чтобы ответить, как прозвенел звонок, и в класс вошла учительница по истории. На следующей перемене никто из класса не вышел, так как все ожидали продолжения разговора, вот только за время урока я продумал свое поведение и понял, что повел себя неправильно. Мне не нужна была излишняя популярность в школе, я решил переиграть линию своего поведения. Переложить роль задиры на Дигмана, Прошла пара минут, а я все сидел за своим столом и стал учебник. Когда школьники поняли, что продолжения не будет, все потихоньку начали заниматься своими делами. Если мне было все равно, то парню, чье лидерство оспорили, нет. Подойдя к моему столу в сопровождении Бака, Дигман с угрожающим видом заявил. Мы еще не договорили. Слушай, не мешай, видишь, читаю. что, урод, не понял, что я с тобой разговариваю? И он попытался захлопнуть учебник, навистывав над моим столом. В следующем мгновение я распрямился, как пружина, нанеся Дигмун удар в челюсть, открытой ладонью. От неожиданной и резкого удары парня отбросило, и, не удержавшись на ногах, он с грохотом рухнул на пол между партами. Скачив на ноги, я бросился на его приятеля. Дингфильд был настолько ошеломлен моей атакой, что даже не смог оказать никакого сопротивления, оказался на полу на пару со своим приятелем. Стоя над ним, я насмешливо спросил. «Бак, тебе еще отвесить пару раз по шее или хватит?» Тот, держась за чели, что-то пробурчал неразборчиво. «Я так понял, что ты сейчас извинился передо мной». Тот скинулся, хотел что-то сказать, но, наткнувшись на мой непредвещающий ничего хорошего взгляд, только согласно мотнул головой. Унижать парней я дальше не стал и вернулся на свое место. Обоим парням помогли подняться на ноги одноклассники, а еще спустя пару минут прозвенел звонок. За урок оба парня пришли в себя – И когда мы стали собирать сумки, чтобы перейти в химическую лабораторию, Дигман дождался, когда большая часть класса выйдет, подошел ко мне и угрожающе заявил. «После уроков мы тебя так отделаем, что родной папаша не узнает». Я только усмехнулся, глядя ему в лицо. Его это окончательно взбесило, но полученный недавно урок и моя непонятная ему уверенность заставляли инстинктивно остерегаться меня. Он с большим трудом сдерживал свою ярость, и как только ему на глаза попался один из немногих оставшихся в классе школьников, а это был Питер Красли, он не выезжал. «Поросенок, ко мне!» Питер, как загипнотизированный, подошел к нему, и Дигман небрежным жестом сунул ему свой портфель, после чего заявил приказным тоном. «Отнесешь в лабораторию. Питер, кинь его портфель на пол!» – неожиданно резко скомандовал я. Секунду поколебавшись, Красли, с опаской глядя на меня, осторожно опустил портфель Дигмана на пол и выпрямился в ожидании нового приказа. «Чё встал?» — обратился я теперь к Дигману и принял угрожающий вид. «Быстро забрал свой портфель и в лабораторию, а то опоздаешь. Ну, пошел. Унижение, которому я его сейчас подверг, заставило парня потерять голову и кинуться на меня, за что он и поплатился, налетев на элементарный прием, после которого оказался стоящим на коленях с вывернутой назад рукой. Подросток еле сдерживался, чтобы не застонать. Его приятель Бак только напрягся, собираясь броситься на меня, как я его предупредил. «Одно твое движение, я ему сломаю руку. И в этом именно ты, Дингфилд, будешь виноват». У меня не было цели ломать репутацию лидера класса, поэтому решил не затягивать этот спектакль, так как я добился чего хотел. Показал всем, что я крутой парень, а значит китаянка, с которой общаюсь, находится под моей защитой. Она, кстати, присутствовала при этой сцене, и, кажется, одна из немногих поняла, в чем ее суть. Отпустив руку лидера, я взял свою сумку и сказал стоящим в полном ступоре оставшимся одноклассникам, «Ребят, пошли быстрее, а то опоздаем на занятие В этот день я Дигмана больше не видел. Он пришел на занятие только на следующий день. Пару дней обо мне в классе еще говорили, кое-кто даже попытался записаться в мои друзья, но так как я держался отчужденно, то все общение со мной заключалось в нескольких словах. Привет, как дела? Хорошо, пока. Да и кому интересно обсуждать новости или сплетни с человеком, который выслушает тебя с каменным лицом, а потом уходит, не говоря ни слова. Подросток из меня получился довольно странный, но передо мной не стояла задача подружиться с классом, а только с Мэй. Свою задачу я выполнил. Несколько дней класс лихорадил, так как привычный расклад нарушился, и теперь все считали, что лидером в классе станет новичок. Но так как я продолжал вести себя как обычно, то одноклассники поняли, что тот ни на что не претендует. Стоило всем это понять, как все почти за небольшим исключением вернулось на свои места. Пока большая часть класса, оставшись верными Дигману, старалась держаться от нас на расстоянии, то другие ребята, кто временами становился объектом насмешек своих одноклассников, неожиданно записались в друзья к моей китайской подружке. Таким образом, они считали, что находятся под моей защитой. В принципе, так и было. Особенно после того случая на перемене, когда парень из параллельного класса решил показать себе героем перед приятелями и сильно толкнул Питера с криком «Дорогу, свинья!». К его несчастью, я оказался рядом, после чего обидчику стало очень больно. Трое его приятелей, до этого весело смеявшихся над грубой шуткой, резко заткнулись, глядя, как корчится на полу от боли их друг. Несколько секунд я смотрел на них, но подростки только отводили глаза, стараясь не встречаться со мной взглядом. Так как это произошло в коридоре во время большой перемены, то слухи об этом быстро разошлись по всей школе, и Питер, неожиданно для себя, стал другом крутого парня. Естественно, что к моим одноклассникам, поддерживающим дружбу с Мэй, в школе стали относиться без особой симпатии, но при этом старались не только их не задирать, но и даже обходить стороной. Сама Мэй была симпатичной на китайский вкус, стройной, энергичной девушкой с неплохими задатками лидера. Она со вкусом одевалась, обладала чувством юмора, хорошо рисовала и неплохо пела, тем самым все больше привлекая внимание своих одноклассников. Как-то раз, когда мы выходили из школы, Мэй неожиданно спросила, где я живу, и откровенно обрадовалась, когда поняла, что мы оба живем в одном и том же направлении. Она тут же решила, раз мы друзья и нам по пути, то теперь мы будем ездить вместе. Мои вялые возражения она отмела сразу, после чего я мог честно сказать, что выполнил все, что мы наметили с Ливонгом. Точка на маршруте, где я сходил, вполне могла быть использована для нападения на Мэй, поэтому она была учтена в плане. Мне также было известно, что за машиной, которую вел ее личный шофер-телохранитель, неприметно следовала еще одна машина с четырьмя хорошо вооруженными боевиками, да и маршрут ее автомобиля был проложен так, что проходил по большим оживленным улицам. Вариант, что нападение произойдет в центре города, где полно полицейских патрулей, было маловероятно, хотя он тоже учитывался. Пошел уже третий день, как мы с Мэй стали ездить вместе. Наше общение проходило в основном в школе, потому что в машине она молча сидела и думала о чем-то своем. Впрочем, ничего удивительного в этом я не видел. У китайцев свой менталитет, свое мировоззрение и свои отношения между людьми. Именно поэтому все 10 минут нашей совместной езды до места, где я выходил, я спокойно смотрел в окно. Мне до сих пор было интересно смотреть на этот мир. Просто так случилось, что водоворот событий, захлестнувший меня с самой первой минуты пребывания в этом мире, был настолько силен, что у меня не было времени, чтобы свыкнуться с местной жизнью. Мы ехали в первом ряду у самого тротуара. Как всегда, я сел с правой стороны, чтобы сразу выйти, когда машина остановится. «Через две минуты будет перекресток», — отметил я в голове, следя за людьми на тротуаре, при этом автоматически оценивая их на возможную опасность. Вдруг впереди на перекрестке, который мы обычно быстро проскакивали, Неожиданно раздался резкий виск тормозов, скрежет сминаемого металла, звон лопнувшего стекла и сразу закричали люди. Движение резко замедлилось и сразу раздались автомобильные гудки недовольных водителей. Наша машина проползла еще полтора десятка метров и остановилась. Водитель затормозил перед темно-красным линкольным, потом, высунув голову и поддавшись вперед, попытался рассмотреть, что делается впереди. Мэй автоматически подалась вперед, наклонившись к переднему сиденью. Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, я достал из сумки маленький кольт и незаметно переложил ее в карман брюк. На перекрестке и близлежащих тротуарах возникла толщея людей, которые шумели, выплескивая наружу эмоции, делясь с окружающими своими впечатлениями. Только успел подумать, что мы застряли здесь надолго, как позади нас раздался взрыв, а вслед за ним послышались пистолетные выстрелы. Все подстроено. Авария, теперь они расстреляют наше сопровождение и скроются в толпе. «Выдернуть девушку из машины и попробовать скрыться?» Я пытался найти выход из создавшейся ситуации, глядя в окно, как мечутся по тротуару люди. «Так, может, налетчики именно этого и ждут? Перехватят нас в этой неразберихе и спасибо не скажут?» «Где эта, мать ее, полиция?» Бросил несколько взглядов по сторонам, пытаясь оценить обстановку. Дверца автомобиля со стороны Мэй была заблокирована стоящим рядом автомобилем. Мельком отметил, что там ехала семья. Отец со старшим сыном на переднем сиденье, а мать с дочкой на заднем. Сейчас все они скорчились на своих сиденьях, закрывая руками головы. Со всех сторон слышались истерические голоса перепуганного народа. «Полиция? На помощь!» Наш водитель не выдержал, выхватил пистолет и попытался выскочить из машины. Но стоило ему только открыть дверцу, как откуда ударило два выстрела, и он, хрипя, стал заваливаться обратно на сиденье. Кто и откуда стрелял, мне не удалось заметить в общей суматохе. Мэй вскрикнул и прижалась ко мне, дрожа всем телом. Сядь между сиденьями живо! прошептал я ей. Только она так сделала, как откуда-то сбоку раздался рев мощного двигателя, и на тротуар выскочила полицейская машина, резко затормозившая напротив нас в десятки метров. Из нее выскочили три полицейские с пистолетами в руках. Если водитель, осторожно вертя головой, остался у автомобиля, то остальные двое сразу кинулись к нам. Полицейские? Откуда? «Я не слышал полицейской сирены. Почему бегут именно к нам, а не к месту, где был взрыв? Причем бегут свободно, словно не ждут опасности. Они что, не видят труп водителя? Маскарад? Стрелять? А если это настоящие копы?» Сомнение не дало мне окончательно утвердиться в мысли о лже-полицейских, а значит, время для стрельбы было упущено. К тому же обоих полицейских в руках были пистолеты, которые они были готовы пустить в ход. Пришлось срочно работать по другому варианту, испуганный подросток. Приняв решение, согнулся к свернувшейся в клубок девушке и прижался к ней со словами. «Все будет хорошо, девочка». Полицейский, подбежав к нашей машине, открыл заднюю дверь и, увидев две сжавшиеся фигуры подростков, громко спросил. «Здесь есть девушка по имени Мэй?» Услышав вопрос, я теперь точно знал, что это ряженный полицейский. вот только стрелять было поздно. Второй полицейский, заняв позицию в двух метрах, четко контролировал меня. Мэй, отодвинув меня, приподняла голову, и стоило ей увидеть полицейского, как ее губы тронула робкая улыбка. Да, что случилось? Офицер Джексон, патрульно-постовая служба Лос-Анджелес, нас послали за вами. Пожалуйста, пройдите в нашу машину. Кто рядом с вами? Его напарник, стоя в двух шагах за его спиной, прикрывал его, но даже при этом можно было удивиться выдержке наемника. Лицо, как и тон его голоса, было спокойно и серьезно, как и положено настоящему копу. «Мик Донаган, мы учимся в одном классе, я без него не поеду», решительно заявила девушка, уже немного оправившись от испуга. Полицейский слегка скривился, но больше ничем себе не проявил. «Хорошо, только быстрее, здесь опасно». Делая вид, что совсем потерял голову от страха, я со всех ног помчался к полицейской машине, совсем не обращая внимания на Мэй. Только успел забраться на заднее сиденье, как хлопнула дверца, это полицейский водитель сел на свое место. Пистолет, который я при посадке в машину успел выдернуть из кармана и сейчас держал в руке, был прикрыт школьной сумкой. Мэй быстро вскочила в машину вслед за мной. Не успели оба наемника почти одновременно хлопнуть дверцами, как автомобиль сорвался с места и помчался по опустевшему тротуару. Водитель только начал набирать скорость, как послышался приближающийся рев сразу нескольких моторов и нарастающий звук сирен. Головы двух лжеполицейских автоматически повернулись на звуки – и только водитель, сосредоточенно глядя вперед, выкручивал руль, поворачиваясь за угол, что дало мне возможность относительно незаметно вытащить свой пистолет. Резким рывком выбросил руку с пистолетом, одновременно отталкивая голову моей назад и нажимая на спусковой крючок. Голова фальшивого полицейского резко дергается вместе с выстрелом, а уже в следующее мгновение раздается новый выстрел, и тело наемника с простреленной головой, сидящего на переднем сиденье, заваливается вперед девушку у которой нервы были и так на пределе, не выдерживает и истошно кричит. Словно в ответ откуда-то с улицы раздались крики. И было непонятно, касаются они нас или это все еще отголоски трагедии на перекрестке, так как мы совсем недалеко уехали. Мне видно, что водитель нажал на газ, увеличивая скорость, но при этом с силой вцепился в баранку руками. Он был готов уже резко повернуть, чтобы попробовать таким образом изменить ситуацию в свою сторону, но не успел. Горячий ствол уткнулся ему в шею, а затем спокойный голос за его спиной негромко сказал «Хочешь жить, не дергайся». И от этого холодного спокойствия веяло смертью, и у наемника, имевшего за спиной человеческий труп и тюремный срок в два с половиной года за вооруженный грабеж, по спине пробежали холодные мурашки. Судорожно сглотнув, бандит сбавив скорость хрипл сказал «Понял». Я бросил быстрый взгляд по сторонам. «Мы уже вырвались из центра и, судя по постройкам, въехали в один из спальных районов города». Увидев телефонную будку, я скомандовал. «Сверни в этот проулок. Теперь сюда. Сбрось еще скорость и медленно заезжай туда». Когда наемник заехал в глухой тупик, расположенный между магазином и какой-то редакцией, похвалил. «Молодец, тормози. Теперь медленно достань оружие и передай мне». Забрав пистолет и не сводя глаз с водителя, я спросил у девушки. «Мэй, ты как?» Она уже перестала кричать и теперь сидела с напряженным и бледным лицом. «Тебе плохо?» Она коротко кивнула головой. «Эй, ты!» Я ткнул стволом водителя в шею. Медленно открой дверь со своей стороны и, не вставая на ноги, боком вываливаясь из машины. Как упадешь, сразу раскинешь руки и ноги в разные стороны. Проконтролировав действие бандита, я только успел выйти из машины, как за мной стрелой выскочила Мэй. И еле успел отбежать в сторону, как ее начал рвать. Найдя наручники, быстро застегнул браслеты на руках бандита, после чего засунул ее в багажник. Теперь мне надо было что-то срочно решать. Несмотря на то, что машина стояла в глухом тупике и не видна, если не обращать на нее пристального внимания, но по улице ходит разный народ, и мало ли кому в голову придется посмотреть, что делает здесь патрульная машина и стоящая рядом с ней 15-летний мальчишка. Вариантов было два. Один простой и надежный. Прострелить бандиту голову и уехать с девушкой, поймав так сильно на автобусе. Второй был сложный и рисковый, но я решил выбрать его. Именно он давал мне шанс закончить свою работу на китайцев. Только я успел определиться с выбором, как на меня набросилась с криком девушка. «Ты что наделал, тупый придурок? Это же полицейский! А ты их убил! Нас спасают в тюрьму на много лет! Нам надо бежать отсюда!» «Быстро успокойся! Это не полиция, это бандиты, которые должны были тебя похитить! Ты видел телефонную будку тут недалеко? Мы проехали мимо нее!» «Ты дурак! Мне было плохо! Я ничего не видел! Это какой-то кошмар!» Голос ее подрагивал и звенел от пробивающихся в нем истерических ноток. «Успокойся, пожалуйста! Все плохое уже позади!» Я порылся в кармане достал мелочь. «Держи. Телефон-автомат находится на этой стороне улицы. Свернешь за угол и там увидишь. Позвони своим. Скажи, чтобы сюда прислали людей. Да не забудь у прохожих узнать название улицы района, где мы находимся». Когда она ушла, я огляделся по сторонам, дождался, когда вблизи не будет прохожих, более компактно уложил трупы, чтобы не были так видны со стороны, после чего перезарядил свой пистолет, а оружие бандита проверил и положил в школьную сумку, свисавшую у меня с плеча. Да, я принял решение рискнуть и остаться, хотя логичнее было пристрелить наемника, затем найти такси и доехать до безопасного места. Вот только в этом случае все концы опять будут оборваны, а так есть шанс получить нужные сведения от пленного наемника. Время в ожидании я решил занять разборкой сложившейся ситуации. Надо было признать, что план у наемников был дерзкий и смелый до отчаянности. Подстроенная авария, расстрел телохранителей одной группы наемников и вторая группа ряженые полицейские. Кстати, маскараж, что они устроили хорошо, вписывался в этот план. Как отреагируют до смерти испуганные подростки, увидев полицейских? Естественно, с радостью бросятся им на шею. При этом куча народа будет видеть, что девочка сама села в полицейскую патрульную машину. Были там китайцы? Да никаких китайцев и рядом не было. Закончив анализ, посмотрел на часы. Мэй не было минут 15, я уже начал беспокоиться, когда девушка наконец появилась. «Скоро приедут», — тихо сказала она, потом неожиданно спросила. «Ты кто? Твой друг, Мэй? Тебя, мальчика, наняли меня охранять?» В ее голосе звучало удивление. «И это тоже», — несколько туманно выразился я. «Что теперь будет?» — при этом она выразительно посмотрела на машину с двумя трупами. «Не думай об этом». Не прошло и получаса, как прибыла помощь. Три машины и девять боевиков во главе с своим, средним сыном Ливонга. Он выслушал меня, затем внимательно осмотрел машину, потом его люди вытащили из багажника наемника. Я предложил выжать из пленника информацию прямо сейчас, так как мы могли упустить время. Впрочем, Мэтью Клабер, как звали наемника, не сильно упирался и поставил только одно условие. Он согласен указать место, куда они должны были привести Мэй, если его отпустят живым и здоровым. Это было очень своевременное предложение. Ведь еще никто не знает, что операция провалилась, а причина задержки может быть любой то есть у китайцев появился шанс расправиться со своими врагами прямо сейчас. Вэй понял все правильно, после чего отобрал семь человек и уехал, а мы с Мэй пленом в багажнике поехали в свою сторону. Один из китайцев был оставлен, чтобы зачистить следы нашего пребывания в этой машине. Сначала мы отвезли домой девушку, потом шофер отвез меня и пленника к Вонгу. Наемника забрали сразу, а мне предложили пока пообедать. После еды меня провели в гостиную и предложили подождать хозяина здесь. Здесь я еще не был. С интересом осмотрелся. Пол закрывал мягкий темно-зеленый ворсистый ковер. Шесть стульев, стоящих вокруг стола, имели такого же цвета обивку, как и абажур торшера, разместившуюся в углу в окружении двух кресел. Между ними стоял круглый лакированный столик, инкрустированный перламутром. Искусная резьба украшали подставку торшера, столик и застекленный шкаф, стоявший у стены. На стенах висело несколько картин с сюжетами из китайской истории. Под потолком висела люстра с шестью плафонами салатового цвета. Пробежав глазами по комнате, сел в одно из кресел рядом с торшером и приготовился ждать. Если все пройдет так, как я предполагал, то, возможно, смогу уже прямо сейчас выставить старику счет за свою работу. Прошло какое-то время, я уже успел задремать, как дверь открылась, и вошел старик-китаец. Из уважения к возрасту я встал и чуть наклонил голову. В ответ он коротко мне кивнул. «Мы тебе очень благодарны за спасение нашей девочки, Майкл. Я понимаю, ты сильно устал, поэтому тебя сейчас отвезут домой. Внизу стоит машина». «Значит, моя работа не закончена?» «А ты считаешь, что все уже закончилось?» С легкой улыбкой спросил он меня. «По крайней мере, надеялся на это», — ответил я. «Мне бы тоже хотелось так считать». Как-то неопределенно сказал он и, помолчав несколько секунд, добавил. «Не опоздай завтра в школу».